Мотор на высоких оборотах горючее жрал бочками. Снижать расход не получалось, течение унары здесь слишком сильное. Если бы шли на веслах, вообще бы пропали. Дизель, некогда являвшийся железным сердцем грузовика, к деревянному варягу приспособили не слишком удачно. Уже к полудню механик сообщил, что на валу грибного винта наблюдается подозрительная вибрация, а через его шахту хлещет вода. Да и без слов, лады уже заметны. Достаточно положить ладонь на поручень у кормы. Очевидно, очередные проблемы с креплением. Это не первый раз, постоянно с этим борются. По-хорошему, надо бы снизить сейчас обороты во избежание риска перекоса вала, но Олег был готов рисковать. Плестись с черепашей скоростью, значит, гарантированно дать Хайтам уйти. А так хоть какая-то надежда. Да и все равно, варяг теперь надолго встанет на ремонт. Перестановка двигателя – дело серьезное. Хоть даже пополам сейчас вал лопни, без разницы. Просто корабль дольше простоит. Нара выше города стала существенно уже. За устьем притока ее русло по ширине усохло почти в два раза. Это обстоятельство ничуть не способствовало облегчению судоходства. Лес, подступая к обрывистым берегам, добавил новую проблему – заломы и завалы. Огромные расчески больших деревьев, склонившиеся к воде, грозили вычесать с палубы все живое вместе со снасткой и орудиями. Протоки, перекрытые глухими баррикадами из переплетенных стволов, приходилось обходить, как и прибрежные завалы. Несколько раз варяг задевал днищем мели и коряги, но отделывались с легким испугом, проскакивали без повреждений. Вообще раз здесь сильно изменилась в худшую сторону. Ниже древнего города это была широкая чистая река с глубоким фарватером, И ровными, давно сформированными берегами. Выше все по-другому. Будто в извилистой канаве продвигаться приходилось. Уворачиваясь от завалов упавших деревьев и многочисленных мелей, петлять среди островков и узких проток, зачастую оказывавшихся тупиковыми заливами. Русло явно неустойчивое. Много молодых участков идет активный размыв. Клод на руле здесь бы очень пригодился. В три часа полудню варяк наконец, попался очень серьезно. Олег как раз добривал лицо, стоя перед зеркалом, закрепленным на лавочке, избавлялся от отстатков щетины на верхней губе. Удар в днище застал его врасплох. И лишь хорошая реакция спасла. Отделался лишь небольшим порезом. Еще бы чуть-чуть! И на бритье верхней губы он бы больше времени не тратил. Нельзя брить то, чего больше нет. Корабль, налетев на серьезное препятствие, задрал нос, чуток склонился на левый борт, перекосился под углом к течению. Мотор, взревев на максимуме, заставил корпус затрястись, но без толку. Платов, поднявшийся до капитана Варяга с матами-перематами, Велел сбавить обороты до минимума и накинулся на вперед смотрящего. Ты, тупой очимов, в глаз, куда ты б, тебя смотрел? Да разве что увидишь в этой мути, оправдывался паренек. И вправду, после прошедших ливней воду трудно было назвать прозрачной. Но Олег не встал на защиту вперед смотрящего, капитану на корабле перечить не стоит. Платов, понимая, что руганью возникшую проблему не решить, уже спокойнее уточнил, что там такое. «Не знаю. Плохо видно. Похоже на камни или коряги». «Похоже! Мать твою! Эй, тут течь в носу сильная!» Чуток испуганно прокричали из трюма. «Из шахты винтаж шпарит!» «Зашибись!» – констатировал Платов. Запускайте кормовую помпу. С таким креном вся вода там будет. От носовой толку сейчас нет. Повернулся к коллегу. Ну, это похоже надолго. Да я уже понял. Вам далеко еще? Мур, нам еще долго плыть? Теперь не знаю, корабль стоит ведь? Логично. Ну а если пешком идти, то сколько? Если пешком пойдем, то до вечера дойдем. Если не помешает никто. Олег задумался. Если хайты еще не успели переправиться, то смысла перехватывать их на правом берегу нет. Лучше ловить на переправе. Если же они переправились, то правый берег островитянам тем более неинтересен. Без корабля сложно форсировать реку. Решено. Так, надо спускать лодку и высаживаться на левом берегу. А вы быстрее вытаскивайте варяк и отходите к широкой протоке, что ниже была, между островами. Там подлатайте днище хоть немного и ждите нашего возвращения. Рация работает хорошо? Да пока не жалуемся. Вот и отлично. У меня передатчик работает только от ключа. Хорошая станция осталась у Макса. Он сюда добирается сейчас посуху с основными силами. Свяжитесь с ним. Если прибудет к Наре раньше, чем мы вернемся, встаньте с ним одним лагерем. Но до этого времени ведите себя тихо. Места незнакомые, союзных ваксов здесь мало. Все может быть. Понял. Я бы вам пару матросов дал, но боюсь. Неизвестно еще, что с кораблем. Мне сейчас могут все понадобиться. Не надо нам таких подарков. «Нам нужно, чтобы корабль оставался на ходу и с полной командой».